Часть 1. Октябрь 1933 года. Германия. Город Троссинген в земле Баден-Вюртемберг. Чешский к из Троссингера Христиан Меスナー вместе со своим двоюродным братом Христианом Вайсом занимался созданием губных гармоник в первой половине XIX века. Также в Троссингене жил Маттиас Хоннер. Годы жизни 1733-1902, тоже часовщик, основатель фирмы Honor по производству музыкальных инструментов, в первую очередь губных гармоник. Брамс. Колыбельные. Музыка Иоганна Брамса. Стихи из сборника немецкой народной поэзии Волшебный рок мальчики. Баю-бай, мой малыш. Солнце спускается с крыш, месяц лодка плывёт в колыбельку зовёт. Спи, малыш мой, усни, небо, сон твой храни. Спи, малыш мой, усни, небо, сон твой храни. Первое Фридрих Шмидт стоял на пороге своего дома в маленьком городке между Шварцвальдом и Швабскими Альпами и притворялся, будто ему не страшно. Сверху ему были видны крыши Трассингена, а над городом, словно старинный замок, высилось здание фабрики. Над фабрикой возносилась выезд дымовая труба, выпуская белый столб дыма, словно маяк на фоне пасмурного неба. За спиной Фридриха стоял отец. Сына. Дорогу ты знаешь. Мы по ней сотни раз ходили. Помни, у тебя такое же право находиться на улице, как и у всякого другого. Дядя Гюнтер встретит тебя у ворот. Фридрих кивнул, расправив плечи. Не беспокойся, отец, я смогу. Он очень хотел верить собственным словам. Верить, что сделать такую простую вещь, дойти в одиночку до работы, будет легко. И совсем не нужно, чтобы отец наблюдал за ним, словно ястреб, защищает испуганных прохожих и заслоняет от любопытующих зювак. Фридрих шагнул вперёд, потом обернулся помахать на прощание. У папы волосы распушились вокруг головы седым нимбом, придавая слегка безумный вид. Емушло. Папа в ответ поднял руку и улыбнулся Фридриху, но улыбка была не такой жизнерадостной, как обычно, скорее тревожной. Что это? У него в глазах слёзы? Фридрих вернулся и крепко обнял отца, вдыхая знакомый запах канифоли и анисовых леденцов. Всё будет хорошо, отец. Наслаждайся жизнью. Сегодня ведь ты первый день на пенсии. Пойдёшь кормить голубей со старичками? Отец рассмеялся и отодвинул от себя Фридриха на расстояние вытянутой руки. "Но «Ну нет. Разве я похож на завсегдатая парковых скамейчек?" Фридрих покачал головой, довольный, что развеселил отца. "Чем ты будешь целый день заниматься? Надеюсь, ты подумаешь о том, чтобы снова выступать. Давным-давно отец играл на виолончели в Берлинском филармоническом оркестре. Но когда женился, и у него появились дети, он нашёл более практичную работу на фабрике. Мать умерла вскоре после того, как родился Фридрих. Отцу пришлось одному растить Фридриха и его сестру Элизабет. Вряд ли я остану играть в оркестре, сказал отец. Но ты не беспокойся, занятия у меня найдутся. Книги, концерты, ученики-виолончелисты, А ещё я хочу организовать ансамбль камерной музыки. Отец, у тебя энергии хватит на троих. И это хорошо. Ведь сегодня приезжает твоя сестра Елизавета с мигом начнёт командовать, и вот тогда мне, конечно, понадобятся силы. Я уговорю её снова играть на фортепиано. Мы с Вашим возобновим музыкальные вечера по пятницам. Сегодня начнём. Я понемногу скучаю. Фридрих тоже скучал по домашним музыкальным вечерам. Сколько он себя помнил, каждую пятницу после обеда приходил к чаю дядя Гюнтер, папин младший брат, со своим аккордеоном. Отец играл на виолончели, Фридрих на губной гармошке, хотя и на виолончели он тоже умел, если честно. И Элизабет играла на фортепиано. Отец и Элизабет постоянно спорили обо всём, начиная с выбора песни и заканчивая тем, в каком порядке их исполнять. Фридрих уже бросил гадать, то ли отец с Элизабет во всём противоположны по характеру, то ли слишком похожи. И всё же это были его самые счастливые воспоминания: польки, народные мелодии, пение и смех и даже приперительство. А теперь Елизавет приезжает из школы медсестёр на целых 3 месяца. Фридрих тосковал по разговорам до поздней ночи и по тому, как они читали вслух по очереди, передавая друг другу книгу. А воскресная игра в пинокль это карточная игра за кухонным столом с отцом и дядей Гионтером. Весь прошлый год всё как будто было не так без Елизавет. Без её заботы, без её привычки командовать и без её стрепней. Как ты думаешь, она так же сильно по нам скучала, как мы по ней, спросил Фридрих. Отец улыбнулся, гарка, как же иначе. Он повернул Фридриха лицом к улице и хлопнул по спине. Хорошего тебе дня на работе, сынок. И смотри, не забудь, я помню, отец, высоко держать голову.